21. Доктор Вячеслав Викторович вернется завтра из своей командировки. Веселый приедет с симпозиума, радостный, полный сил и свежих медицинских идей, а нас и нет. Все три уникальных случая смылись ночью через чердачное окно. Я задыхался, отравленный транквилизатором. Я через каждые три шага вытирал рукавом пот, но почему-то в эти минуты мне было искренне жалко нашего доброго доктора. Потом распахнулся небольшой люк, путь к свободе, и про доктора я забыл. В глаза ударил яркий направленный свет, что это был вовсе не уличный фонарь, я только потом догадался, подсчитывая дырки от пуль в своих широких пижамных штанах и полах пижамной куртки, но загрохотало не сразу. Омоновец, управляющий прожектором, наверное, отвлекся на несколько минут, и это спасло нас. «Иди! Иди сюда!» — потребовал казак с шашкой и поманил меня рукой. «Иди, бедолага!» Под ногами захрустело стекло. Оказывается, я наступил на какой-то медицинский прибор. Я уже знал, что никогда не вернусь сюда». «Лучше умру, покончу с собой, но не дамся в руки санитарам». Последним, выбираясь на крышу через люк, я обернулся. В осколке зеркала, застрявшем где-то в глубокой полутьме между сейфом и двуглавым орлом и кроватью с пошлыми шариками, я увидел отраженный собственный сумасшедший глаз. Снаружи оказалось холодно. Ветер проник в пижамную куртку и тугим движением наполнил ее. Прямо в глаза бил прожектор, а сверху над головою голубым бисером рассыпались звезды. Отсюда с крыши сумасшедшего дома хорошо просматривался двор. По двору двигались фигуры в камуфляже. Нас еще не заметили. В руке ближайшего ОМОНовца, стоящего прямо под стеной, мигала красная точка зажженной сигареты. Блестел на плече маленький черный автомат. Я шел на цыпочках. Я не дышал. Пожарная лестница находилась с другой стороны крыши и вела прямо вниз на улицу. Двигаясь последним, я уже выбрался из полосы света, когда жесть под ногою протяжно скрипнула. Прожектор тотчас среагировал, задергался, луч его метнулся в противоположную сторону, замер и, медленно начиная с дальней точки, стал ощупывать ночное пространство, приближаясь ко мне. Пока луч двигался, времени хватило бы на то, чтобы и два раза спуститься. Но у Вольфа не выдержали нервы. «Быстрее! Быстрее!» — закричал он сам уже, хватаясь за металлические перекладин лестницы. «Беги! Беги, Афанасий!» Куртку еще сильнее раздуло ветром. Мне в ухо будто вдавили мягкий бумажный пакет и ударили кулаком. Пакет лопнул, и я перестал слышать. Жесть крыши была влажной, скользкой, как лед. Быстрее не получалось. Раздутую куртку несколько раз дернуло. Потом будто пронесли рядом с левым коленом горячий паяльник. Я поскользнулся и полетел вниз... Прямо в поднятые руки казаков. Конец света в натуральную величину попытался выговорить я, но не услышал собственного голоса. В абсолютной звенящей тишине я еще увидел, как ползет по небесам, по звездам яркая белая полоса. Потом мне стало невносимо больно. Железные ворота усадьбы распахнулись, внутренние ворота конюшни распахнулись, и белые огромные кони ринулись навстречу. Меня захлестнуло запахом конского пота, стуком железных копыт и громогласным ржанием.